Глава восемнадцатая. Послушание. Ренни. хотя я и не волк, но от собственного бессилия хотелось выть. Парализованный, я валялся на полу бесполезной меховой варежкой и не мог шевельнуть даже хвостом. А моя беззащитная истинная пара находилась в метре от чудовища, того самого, который считает себя королем над всеми граксами и требует называть себя владыкой, того, кто похитил и долгое время мучил принцессу Аурику. Собственно, не только я, но и почти вся наша компания была обездвижена, включая капитана и его жену Арсиэль. «От кого я меньше всего ожидал помощи, так это от нашего молитвенника. Он оказался единственным из всех, на кого не подействовал парализатор. И так спокойно разговаривал с монстром, что я не мог не позавидовать его выдержке. И мало того, он сумел накинуть на каждого из нас защитное поле, Лерзонский щит». Это вообще секретная технология высших рас, о которых даже мои преподаватели в Академии знали крайне мало. Как-то на занятиях нас предупредили, чтобы мы не вздумали нападать на тех, кто укрыт таким щитом, потому что в таких случаях поражающая энергия всегда отзеркаливает к нападавшему. А как-либо деактивировать или вообще уничтожить этот щит невозможно. Это по силам лишь тому, кто наложил такое защитное поле. На вопрос Владыки, откуда у него Лерзонский щит, Дэвид так и не ответил. а когда за его спиной на мгновение сверкнули белоснежные крылья, всё стало ясно. «Я бы потрясённо охнул, если бы мог. Такие особенности есть только у одного народа. Ангелианец!» — зашипел владыка, шарахаясь от нашего монаха, как нечисть от иконы. А я мысленно возликовал и послал лучи благодарности Всевышнему. Ангелианцы — это же раса из легенд. Светлые, сильные, умные... Практически неуязвимые, они живут в отдаленных укромных поселениях, но при необходимости всегда защищают людей, а иногда и оборотней. Встретить такого на своем пути считается невероятной удачей. Как правило, они маскируются под обычных существ, но порой демонстрируют свои шикарные крылья, спрятанные в подпространство. Если нас защищает представитель такой древней могущественной расы, мы спасены. Владыке остаётся только одно — драпать отсюда как можно скорее, прихватив по маршруту эвакуации остальных своих прихвостней. Наверняка на борт Андромеды он высадился не один. Спрятав крылья, Дэвид спокойно обратился к королю Граксов. «Ты не нашёл здесь то, что искал? Теперь покинь это судно. Тебе тут не рады». «Мне нигде не рады», — гоготнул Владыка, до сих пор не рискуя приближаться к Дэвиду. «Объясни мне, путник, как ты, ангелианец, умудрился стать рабом». у вас там что в ваших поселениях не хватает острых ощущений на все воля всевышнего философски отозвался тот а разве на тебя действует рабская привязка сомнением спросил гракс должен признать хороший вопрос мне и самому было любопытно услышать на него ответ действует а может и нет не проверял но все это неважно все что со мной происходит мой осознанный выбор расплывчато ответил дэвид По лицу было видно, что владыка собрался закидать ангелианца новыми вопросами, но тут дверь каюты распахнулась, и внутрь ввалился Моргл, худой невысокий тип, похожий на мартышку. Подскочив к своему хозяину, он отвесил ему глубокий поклон. «Владыка, мы облазили весь корабль, принцессы здесь нет, нас обманули!» «Я уже понял», — рыкнул король Граксов. «Ой, а это что, Лерзонский щит?» Какие интересные технологии! А что это за дама в сломанной капсуле? На ней морок? Может, это наша беглянка?» Подскочила это обезьяна к моей женщине. «Какой красивый платочек!» «Стоп! Что значит морок?» «Это не она, Шлег!» С досадой махнул рукой владыка. «Ты разве этого не видишь? Никакой морок не скроет эмоций. Ты загляни ей в глаза. Она смотрит на нас, как на дивных зверюшек. Ну и немного волнуется за своих рабов и капитана с эльфийкой. Она меня даже не узнала. Где страх и ужас? А?» Я усердно воспитывала Урику, день за днём наказывая её за упрямство. Столько времени прошло, целых три месяца, а она до сих пор не смирилась с тем, что должна стать моей королевой. Всё мечтала о побеге. Я вразумлял её как мог, разными способами. Пытался добиться послушания. Я ломал даже опытных бойцов. Но эта девчонка мне не поддавалась, терпела любую боль. И всё же ей удалось улизнуть от меня. Но зря она это сделала. Теперь, когда я её найду, то стану приручать ещё более жёстко». «Ну и монстр! Как можно быть настолько жестоким с девушкой? Надо покорять женщин любовью и заботой, а не насилием», неодобрительно покачал головой Дэвид. «Любая самка должна быть покорна своему мужчине, а уж королева тем более. Надо сломить ее вредный характер, чтобы стала как шелковой. Только тогда я смогу сделать ее женой и начать дарить свою нежность, любовь и все такое», заявил владыка. «А что с этой красавицей в шикарном платочке?» прицепился моргул к моей леди Али. Вы не хотите узнать, кто скрывается под этим симпатичным мороком? Его можно развеять, несмотря на лерзонский щит. Сначала в душе вскипела ревность и возникло непреодолимое желание порвать эту мартышку на сотню маленьких бананов. А потом в очередной раз накатило удивление, о каком мороке он опять говорит.